Вы слушали радиоспектакль «Княжна Тараканова», автор сценария Лариса Александрова, роли исполняли княжна Тараканова, заслуженная артистка РСФСР Валентина Панина, Екатерина II, народная артистка РСФСР Роза Балашова. Князь Григорий Александрович Потемкин, народный артист РСФСР Станислав Ландграф. Князь Алексей Михайлович Голицын, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий, коллежский асессор Ушаков, заслуженный артист России Борис Улитин. Гетман Агинский, артист Николай Павлов, князь Лимбург, заслуженный артист РСФСР Лев Лемке. Князь Радзевил, народный артист РСФСР. Николай Мартон, князь Алексей Орлов, народный артист России Николай Буров, священник, народный артист СССР Бруно Френлих, Франциско, заслуженная артистка РСФСР Инна Слободская, историк, народный артист РСФСР Игорь Дмитриев, режиссер Зоя Давыдова, запись 1992 года.